Обычно предполагается, что дочь должна быть похожа на мать, а между тем нельзя было представить себе меньшего сходства, чем было между ней и той поражающей, блестящей красавицей, которая сначала была известной миссис Сэвидж, а затем, овдовев, через месяц вышла замуж за герцога Уилтшайр. Роберт, напротив, был вылитая мать по внешности, по бесстрашному мужеству, по откровенному эгоизму. Мать баловала сына с первого дня рождения и до самой своей смерти, когда ему было 15 лет, и когда он в Витане впервые вступил на путь побед, начав с женщины зрелых лет и прекрасного сложения. Его сестры и брат со стороны отца не забывали о нем, но относились к тому, что он стал жить у самарицев с большой радостью, Леди Самарец любила его той любовью, которая является следствием ревнивого чувства обладания. Такого рода чувство бывает весьма длительным, ибо сама корыстность его содействует этому, но оно обрывается, когда перед ним встает необходимость прощания. Только не считающаяся собой, иначе говоря, настоящая большая любовь, умеет прощать. Многие люди, которые думают, что любят, выдают если так можно выразиться, чек на прощение, и относят к своей славе то, что так поступают. Роберт не предъявлял претензии к моральной щедрости своей сестры, а его материальные требования также прекратились с тех пор, как он получил наследство, оставленное ему старинным другом матери. За все время их пребывания в Уинчисе он больше не писал. В Уинчисе готовили устройство летнего празднества и состязаний в теннис, для которых Фейн отвел парк. «Я знаю, что еще слишком немного времени прошло после смерти дяди Чарльза», — сказал он, извиняясь. «Но мне бы, понимаете, хотелось завязать отношения с олендаторами и прочими». Он всегда был очень дальновиден насчет установления отношений с нужными людьми и создания себе в их среде хорошей репутации. «Бога ради, расшевелись и потолкайся среди детей», — сказал Антони во время празднества. «Это производит хорошее впечатление, хотя они и не знают тебя, и ты недолго пробудешь здесь. Ты все же моя сестра». «Как Бог милостив ко мне!» — дерзко ответила Тоня. Она спустилась на большую лужайку, стараясь расшевелиться и потолкаться среди детей. Викарий, незаметный на вид разгоряченный, многоречено приветствовал ее». Наступило время раздачи. Когда Фэйн собрался произнести коротенькую речь, в толпе собравшихся послышалось какое-то движение, и пьяный человек стал проталкиваться вперед. «Уберите прочь этого пьяницу!» — резко обратился Фэйн к одному из садовников. «Ему не место здесь». Полицейский, находившийся на посту в парке, вышел вперед. «Я уведу его с собой, сударь», — сказал он. Пьяный человек стал неистово ругаться. Тони, которая стояла у дверей палатки, унеслась в непреоборимом течении мыслей на десять лет назад. Какой-то импульс заставил ее шепнуть Фейну. «Оставь покой этого человека!» «Ерунда! Скотина! Грубиян!» — отмахнулся он от нее. До пьяного долетели его последние слова. Арест почти протрезвил его. Он вдруг обернулся. «Вы можете себе позволить быть жестоким к подвыпившему человеку? Вы-то можете!» — сказал он громко кровь от ярости, ударила в лицо Фейну. Распределение призов закончилось быстро, и Тони с Фейном пошли обратно по парку. Фейна трясло от злобы. «Я покажу этому гнусному грубияну, как оскорблять меня», — сказал он с раздражением. Придя домой, послал за управляющим. «Я выкинул этого карра», — сказал он Тони после обеда. «Может теперь искать себе работу в другом месте?» Фейн. Он всего год как женат. Его жена только что родила ребенка. Мне все равно. Хоть бы дюжину, — грубо ответил Фейн, — будь я проклят, если еще раз увижу его рожу. Позднее Мэмерс пришла к Тони и сказала, что какая-то женщина хочет ее видеть. — Это жена Карра, — осторожно добавила она. Тони велела провести женщину в комнату экономки и спустилась к ней. Бедная, одетая, бледная, совсем еще девочка на вид. Она поднялась и поклоном приветствовала вошедшую Тони. «Это мой муж, барышня. Я из-за этого пришла», — произнесла она, задыхаясь. Хозяин выгнал его. Я знаю, что он выпил, но это с ним первый раз. Может быть, он сказал какую-либо грубость.